Великое усыпление По пещере разнеслась весть. Колдовство Элли и ее друзей подходит к концу, и скоро великий механик будет побежден. Это сообщение вызвало среди королей ликование, ведь каждый из них рассчитывал отделаться от соперников и стать единовластным правителем. Вскоре был назначен день и час совершения чуда. Распорядители торжества, хранитель времени Ружеро и летописец Ориго объявили, что при этом могут присутствовать все желающие, но только из числа тех, кто когда-либо подвергался усыплению. За исполнением этого требования приказывалось строго следить, так как его нарушение могло привести к провалу всего дела. Было также объявлено, что опоздавшие не будут допускаться в священную пещеру. Понятно, что после такого предупреждения задолго до начала все любопытные были на месте. Пришли короли с женами и детьми, министры и советники, главноуправляющие и просто управляющие, лакеи всех рангов, королевские стражи и шпионы до Доболомы построили вокруг бассейна каменные скамьи, расположив их обширным амфитеатром. В первом почетном ряду расположились короли с семьями, далее сидели министры, советники, публика попроще стояла сзади. Сотни фосфорических светильников на головных уборах приглашенных освещали пещеру мягким светом, без теней. Все было видно даже в дальних углах. У самого края бассейна возвышалась трибуна для ораторов. Никогда еще недра земли не таили в себе такого внушительного зрелища. Королевские дворы разместились по секторам, как это было в обычае на Большом Совете, и, казалось, сама семицветная сияющая радуга чистейших красок спустилась с неба и заиграла всеми своими оттенками. Вокруг бассейна на равных расстояниях стояли дуболомы, заново окрашенные ради праздника. На трибуну поднялась Элли с беленькой палочкой в руках. На этот раз с ней не было татошки, песика оставили в комнате отдыха под присмотром одного из мигунов. Позади Элли стояли Фред канинг мастер Лестер, летописица Риго и хранитель времени Ружеро. Все они, как и Элли, что-то сжимали в кулаках. Элли заговорила звонким, ясным голосом, хорошо слышным по всей пещере. — Ваше Величество, и вы, граждане подземной страны, чтобы вернуть исчезнувшую усыпительную воду, нам пришлось проделать долгую, трудную и опасную работу. Да, опасную, потому что при малейшей нашей оплошности Дух пещеры, уже раздраженный опрометчивым поступком Руфа Биллона, мог жестоко расправиться с нами. Среди слушателей прокатился шепоток страха. Но мы действовали благоразумно и по системе. Что такое система, никто из присутствующих не знал. Не знала и сама Элли. Это Лестер научил девочку сказать такое слово, и оно вызвало большое уважение к оратору. Элли продолжала. «И сейчас мы уверены в успехе!» Она взмахнула палочкой и начала говорить заклинание. «Барамба, марамба, тарики-варики-купорос, шафорос, барики-шарики, грозный дух, великий механик, удались в самые глубокие недра земли и отдай нам свое сокровище — усыпительную воду!» Элли трижды топнула ногой об пол, и после третьего удара где-то в глубине послышался глухой шум и рев. Этот театральный эффект был искусно подготовлен Лестером. Побледневшие от ужаса зрители чуть не попадали в обморок, но в этот момент из большой трубы хлынула в бассейн ослепительная струя воды. Дикий, многоголосый вопль огласил пещеру. — А она! — Это она! — кричали обезумевшие от радости люди. — Я узнаю ее по синеватому блеску, а я по шипению вылетающих из нее пузырьков, а я по запаху. Когда волнение успокоилось, на трибуну вышел Ружеро. Речь его продолжалась около получаса. Он рассказал древнюю историю о том, как впервые была обнаружена чудесная вода, как хранитель времени Беллино придумал усыплять королей на время их междуцарствия, и как этот порядок мирно длился в течение столетий. Речь была порядком скучная, и некоторые слушатели начали всхрапывать. Но конец речи заставил их встрепенуться. Ружеру сказал... Раньше усыпительная вода появлялась из недр земли только раз в месяц и скоро уходила обратно. Такова была воля великого механика. Но волшебное искусство феи Элли и ее друзей оказалось сильнее. Теперь чудесный напиток в нашем распоряжении круглый год, и мы сможем усыплять желающих, в любое время и на любой срок. Каждый из королей подумал, что этот намек обращен к нему, говорит о скором выполнении его коварного замысла, и все они приосанились. Ружей распустился с трибуны, по-прежнему зажимая в руке какой-то маленький предмет. Хранителя времени сменил следующий оратор, король Ментахо. Слушатели приуныли, Ментахо страшно любил поговорить. И действительно, он начал издалека, отдавая дань уважения высоким гостям. Король стал рассказывать историю Страшуилы, которую слышал от него самого. Потом перешел к истории Железного Дровосека и уже собрался говорить о льве, как вдруг стал зевать. Он успел шагнуть на свое место, и тут же заснул волшебным сном и почти в одно и то же время заснули все присутствующие в пещере все кроме Элли Фреда Лестера Ружеро и Арриго они зажимали в кулаках бриллианты и это спасло их от испарений усыпительной воды, и, конечно, не заснули дуболомы, они глупо таращили свои пуговичные глаза, не понимая, что происходит. Так шесть королей и королева попали в ловушку, которую расставили друг другу. Зрители, сидевшие на скамейках в амфитеатре, уснули с удобством. Они склонились друг к другу на плечо и на грудь. Зато лакеи, солдаты, шпионы, стоявшие позади, попадали кто куда, и там картина напоминала после битвы, усеянная телами бойцов. Элли и прочие с бриллиантами в кулаках поспешили оставить священную пещеру. Бриллианты бриллиантами, но все пятеро уже начали чувствовать какую-то истому предшествующую сну однако на воле все сразу прошло в пещере остались дуболомы которым усыпительная вода была нипочем их бригадиры арром и бефар получили приказ заняться переноской уснувших в радужный дворец по мысли страшилые лестра спящих надо было уносить не сразу а небольшими партиями через сутки одну после другой тогда они и просыпаться станут партиями через неделю две и воспитатели успеют с ними управляться так в стране подземных рудокопов совершился самый большой переворот в ее истории